Другой зачем-то побежал за камору. Ну что в самом деле, добро бы по неволе. А то ведь сами же напросились. Слушать так слушать. Батька еще в начале весны повез в Крым на продажу табак. Не помню, только два или три воза зарядил он. Табак был тогда в цене. С собой взял он трехгодового брата,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 Петухи кричат. Ну, оно при том же и прибыльно. Проезжие толкутся по дороге, всякому захочется полакомиться арбузом или дыней. Да и из окрестных хуторов, бывало, нанесут на обмен кур, яиц, индеек. Житье было хорошее. Но деда более всего любо было то, что Чумаков каждый день вазов пятьдесят проедет. Народ, знаете, бывалый рассказывать только уши развешивай а деда это все равно что голодный галушке иной раз бывало случится встреча со старыми знакомыми деда всякий уже знал можете посудить сами что бывает когда соберется старье тара та -ра -та, -ра -та, -ра та тогда то да тогда то такое то да такой то был Ну и разольются Вспоминут, бог знает когдашний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 По дороге тянулось точно в Азов шесть. Впереди шел чумак уже с сизыми усами. Не дошедший шагов, Ну, как бы вам сказать, на десять, он остановился. Здорово, Максим! Вот привел Бог, где увидится. Дед прищурил глаза. А? Здорово, здорово! Откуда бог несет? И болячка здесь, здраво, здраве, брат. Что за дел? Да тут все и крутотрыщенка, и печерыца, и ковелек, и стычко здорово. Ага-га-га, аго-го-го, аго, и пошли целоваться. Волов распрягли и пустили пастись на траву. Вазы оставили на дороге, а сами сели все в кружок впереди куреня и закурили люльки. Но куда уж тут до люлик, за росказнями, да за раздобарами, вряд ли и по одной досталось. После полдника стал дед почивать гостей дынями. Вот каждый, взявший по обчистил обчистивая чистенько ножиком, калачи все были терты, мыкали немало.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 «Смотри, Фомас, — сказал Остап, — если старый хрен не пойдет танцевать. Что ж вы думаете, не успел он сказать?»